Глава четырнадцатая. Многоцветный изловил ее, когда усталая хана возвращалась от управляющего. Шла, загибая пальцы, считала, сколько и чего еще нужно собрать и сдать, чтобы налог за этот месяц был, наконец, уплачен. А подняв глаза, обнаружила его, сидящего на камне у перекрестка, прямиком у алтаря духа крепостных стен, мелких камней, сложенных пирамидкой. Даже глаза захотелось протереть. Не почудился ли от того, что голову напекло? Нет, сидит себе, настоящий, яркий, словно огненная птица. Кажется, даже воздух вокруг него переливается, как над раскалённой печью. «Вот, наконец, и наша маленькая Хана», — промолвил он с улыбкой. «Так ласково улыбается тигр при виде зайчонка». Девушка тоскливо покосилась по сторонам. Ни людей, ни путей к бегству. Пришлось поклониться и подойти. «Скажи, отчего я до сих пор не вижу тебя среди своих ныряльщиц?» — продолжил Леон Руэль приветливо. «У меня бабушка. Она больна. А нам надо платить подать за двоих», — промямила девушка. Многоцветный продолжал улыбаться. «А разве господин Ли не говорил, что его гость настолько щедр, что сам внесет в казну налоги?» «Серебром внесет», — выделил он голосом. Хана только хлопала глазами, не зная, какую ещё отговорку придумать. Как назло, сообразительность её не вовремя покинула. Сказать, что боится моря, так у неё волосы до сих пор влажные от утреннего ныряния. Странно, что многоцветный господин до сих пор не доложил о её непокорстве управляющему или даже самому уездному чиновнику. Ляно легко поднялся, будто взлетел. Так стремительно взметнулись его богатые многослойные одежды. Как только не запарится. Она вон вся взмокла. А этому хоть бы хны, свеж, благоуханен, яркие медовые глаза сверкают, как драгоценные камни. Скажи-ка мне, девочка, как ты относишься к своему спасителю?» Вопрос был, ну, до того неожиданным, что оставалось только глазами хлопать. Многоцветный снисходительно улыбнулся. «Спрошу понятнее. Желаешь ли ты, чтобы он был здоров?» «Благополучен и счастлив». хана быстро-быстро закивала. «Конечно, господин, только о том с бабушкой молимся». «А понимаешь ли, что счастлив он может быть, лишь вернувшись на своё прежнее место, в столицу?» «А разве такое возможно? Старик... Ой, я хотела сказать, господин министр, ведь изменщик и преступник». Чужак презрительно скривил красивые губы. Многим это не мешает жить благополучно и безмятежно. Но в данном случае поможет только чудо. Чудо? На своем недолгом веку Хана встретилась только с одним чудом – собственным спасением. С ней, в отличие от бабушки, великий дракон не разговаривает. Не будешь же считать чудесами всяческих духов, которые просто живут рядом. Ну и что, что их не все замечают, встречают? Просто у людей разное зрение. У кого похуже? у кого позорче. И где же взять это чудо И следующие несколько минут слушала, открыв рот. Не будь на внучкой морской ведьмы, не играй в подводные догонялки с маленькими русалками, сказала бы, как его измученные обозленные ныряльщицы, у чужака де с башкой не все в порядке. Ищет то, не знает что, там, не зная где. И вы сможете отличить этот самый драконий жемчуг от обычной жемчужины? Зачарованно спросила хана. Собственно, и обычных-то жемчугов она видела мало. В украшениях уездного начальника и его жены. Раковин жемчужниц у берегов острова, к сожалению, не водилось. Или, к счастью, а то бы к налогу на рыбу, моллюсков и водоросли добавился бы ещё и налог на жемчуг. И бронился бы тогда управляющий. Форма не та, цвет не такой, размер подкачал. Поднятые брови, высокомерие в светящихся глазах, кривоватая усмешка яркого рта. «Уж поверь мне, девочка, свой наследный жемчуг я узнаю сразу». «И сразу же пожелаете, чтобы министра Кима оправдали и возвратили в столицу?» дотошно да, уточнила Хана. Ее явное недоверие позабавило многоцветного. «Я никому не оказываю услуг просто так. Ким Сон Йон для начала должен помочь отыскать мне жемчуг». Вместе с тобой. На вас вон сколько опытных и работает. Зачем вам я? Да ещё этот парень, с какого боку ныряльщиком помощник». «С самого начала я ошибался», немедленно признал Леон Руиль. «А теперь понял». Нагнулся, чтобы взглянуть ей в глаза вровень. От него несло жаром, как от растопленного очага. И пах он тоже жарко, незнакомо и опасно, как неведомый зверь или как шаманский костер с одуряющими благовониями. «Поняли, что?» — пискнула хана. Еле удержалась, чтобы не отступить или просто не отшатнуться. Как будто он и впрямь был зверем, и испуг мог подтолкнуть его к нападению. Мужчина медленно склонил голову на бок, разглядывая ее лицо. Глаза его сияли. «Мне нужны не просто ныряльщицы, пусть даже самые опытные и удачливые, Мне нужны те, кто видит. Может, уже сотню раз эти женщины проплывали мимо, только руку протяни. Но не смогли заметить искомое. Ты же видишь гораздо больше, чем другие. Ведь так, девочка?» Хана могла только моргнуть и с облегчением сглотнуть, когда он, наконец, выпрямился. «А этот парень тоже на самом деле может гораздо больше, чем думает. И уж гораздо больше того, о чем даже не подозревает. И он уцепится зубами за возможность возвращения. Хана уставилась в грудь Лянруиля. Конечно, Сон Йон хочет вернуться домой. Для столичного аристократа ее остров почище тюрьмы. Здесь он чахнет, хворает телом и душой. Не дело Аисту жить среди куриц или ворон. Не сможет он им уподобиться. Никогда. Вот ведь пыль летит. Прямо все глаза забила Хана смахнула рукавом закипевшие слезы. Шмыгнула носом и сказала мрачно. «Ну, раз надо, так надо. Только вы уж меня защитите, когда он брониться будет». «Какое там брониться?» Суньон чуть не за шиворот вытаскивал её с лодки и чуть ли не пинками гнал по берегу, только уворачиваться успевай. «А уж ругался-то как! Ух!» Многоцветный наблюдал себе, вскалился довольный лишь навеселившись вдоволь, остановил разошедшегося не на шутку парня. «Мне нужна эта девочка. А раз уж вы все равно будете рядом, сумеете проследить, чтобы с ней ничего плохого не случилось. Вам ведь уже не привыкать». хана ловко обогнула спорящих и пробежала обратно в лодку. Поприветствовала грибцов и старшую Хэньо. чанми Ми, единственная из ныряльщиц, отправилась сегодня с многоцветным. Вид у нее был встревоженный. Тихонько спросила. «А твоя бабушка знает?» Бабушка знала. Хана вчера сказала ей. Против ожидания старая ханё не стала ни ругаться, ни наказывать внучку. Выслушала, долго задумчиво смотрела на море, потом вздохнула. «Ну, раз и парень там же, может, всё как раз по воле священного хранителя. Не забудь с собой сухое взять, костёр в море не разведёшь». Хана не поняла, причём тут хранитель, но порадовалась, что всё обошлось, и благоразумно решила не расспрашивать. Чего раздражать лишний раз? Девушка уселась на носу, подальше от гневливого господина. Ветер дул сильный, словно пытаясь загнать их обратно в бухту. И вскоре хана уже дрожала, сжавшись в комок и обхватив колени. И это она ещё даже нырять не начала. Тёплая, пахнущая благовониями ткань накрыла девушку с головой. Вынурнув из-под неё, Хана оглянулась. Неуверенно ставя под дну ноги и хватаясь за грибцов, от неё уходил сам многоцветный. Это он набросил на неё свою накидку. «Спасибо, господин!» — крикнула девушка в спину Лян Роиля. Его ответ донёс до неё ветер. «Я всегда забочусь о тех, кто мне нужен». Хана перехватила взгляд Сон Йона. Парень скривился и отвернулся. «Ой, опять на что-то злится!» Девушка демонстративно закуталась поплотнее. Тёплое от тела Лянруиля одежда грела не хуже костерка, который обычно разводит ханьо на берегу, чтобы обогреться и обсушиться. Лодка, слегка покачиваясь на тихих, сонных, словно тоже разморённых солнцем в волнах, медленно дрейфовала вдоль побережья. Грибцы, видимо, уже привычные, сидели, отдыхая и ожидая указаний. «А чего не ныряем-то?» Тихонько спросила хана у старшей хэньо. чанми ответила, тоже почти не разжимая губ. «Господин всегда говорит нам, где искать. Правда, она воровато глянула на ля и добавила почти беззвучно. Всегда и ошибается. Многоцветный лежал на циновке на дне лодки и смотрел в небо, как будто не видел ничего занятнее. Или вообще облака считает. Так их и нет сегодня». «Ну и ладно, Леонруиль же платит падённо. Расслабимся и будем просто лежать под хурмой с раскрытым ртом, а вось сама упадёт». «Нет», — неожиданно сказал многоцветный и резко сел, аж лодку качнуло. «С каждым разом получается всё хуже». «Что?» «Искать». Приезжий раздражённо засучивал рукава. Выглядел он бледным и утомлённым, будто не валялся бездельно битый час сам нырял на глубину. «Кругом слишком много воды. Отнимает все мои силы». Вытянув и без того длинную шею, обвёл глазами горизонт, стараясь миновать взглядом эту самую воду. «Получается, пока вы на берегу, жемчуг зовёт вас. А в море вы его уже не слышите?» Сон Йон не хуже младшей Ханё сидел на борту лодки, свесив ноги. «И что планируете делать дальше? Обыскивать всё побережье подряд?» На это уйдут годы и несколько десятков ныряльщиц. Для этого я и пригласил вас двоих. «А?» — хана встрепенулась. «Что мне делать?» «Помочь господину Ким Сон Йону». Молодые люди обменялись выразительными взглядами. «Ты что-нибудь понимаешь?» «И я нет». Эта переглядка не укрылась от Ляноруэля. Многоцветный с улыбкой свел пальцы вместе, точно в каком-то магическом жесте. «Я уверен, из вас получится просто отличная команда!» Ответом ему была пара кислых взглядов. «Верно ли я понимаю, что вы, господин Ким Сон Ён, после своего «утопления» видите гораздо больше, чем ранее, даже беседуете с призраками?» «Ой, Хана от неожиданности так дернулась, что чуть не полетела за борт, благо молодой Ким удержал за плечо» уставилась на него с восторженным ужасом. «Так ты и в самом деле видел ту убитую семью? Ну и как они выглядят? Они прямо-таки с тобой разговаривали? Испугался?» Тот процедил недовольно. «Ну, видел. Ну, говорил. Чего бояться-то? Они же давно мертвы». «Ой-ёй!» -ой». Допадив штаны, наложился страху. Только ни за что и не признается. «А как?» но многоцветный прервал её дальнейшие вопросы. «Каким вы теперь видите море?» Кажется, Лян Руили каким-то образом сумел пролезть ему в голову, если даже в ней не поселиться. Слишком наблюдательный или знает гораздо больше, чем знает он сам. Сон Йон покосился на мелкую. Хнё заглядывал ему в лицо с любопытствующим ожиданием. Оглянулся на гребцов и Чан Ми. Те старательно делали вид, что утопили в море не только свои глаза, но и уши. Но молодой человек нисколько не сомневался, что сегодня по деревне, а то и по городу, разнесется красочная история о странностях отпрыска ссыльного министра. Как мог, стараясь подбирать точные слова, а не одни поэтически туманные описания, он передал свои видения и ощущения. Собеседник не торопился подсмеиваться или подвергать рассказ сомнению. наоборот, Слушал с таким жгучим интересом, так понимающе кивал, поддакивал и торопил, что Сон Йон расслабился. Закончив, вжидающе поглядел на Лян Руиля. Сплетя поднесённые губам пальцы и опустив глаза, тот глубоко задумался. Потом встрепенулся, осмотрелся с лёгким вздохом. «Казалось, он забыл, где находится», произнёс с удивительной полуулыбкой. «Подумайте». «Я ведь сейчас вам даже завидую. Столько сил и возможностей!» Рассмеявшись, он коротко махнул рукой на недоуменно глядящего на него Суньона. «О, не обращайте внимания! Как вам кажется, могли бы вы призвать к себе водных духов и попросить... Нет, приказать найти мою жемчужину?» Все находившиеся в лодке синхронно повернули головы. Будто наблюдали игру в мяч в четыре руки. Пришлось поймать этот воображаемый мяч. Я, конечно, могу попробовать. Да, непременно. Сейчас же. Это гораздо больше походило на приказ, чем на просьбу. Но Леон Руиль только что облёк в слова его смутные ощущения. Ему не раз казалось, он может увидеть и опознать любого подводного обитателя, оставлявшего за собой след, словно именно иероглиф. Укажи на него пальцем, и иероглиф зажжется, призывая существо, им поименованное. Под ожидающими взглядами Сон Йон откашлялся. Следует ли произнести этот призыв вслух или вызвать духа воды силой мысли и желания? От души, надеясь, что выглядит со стороны не смешно, а наоборот очень величественно, он простёр над водой руку и и кто-то деликатно постучал его по этой самой руке. Суньон с досадой обернулся. «Ну что еще?» Беспрерывно кланяющаяся старшая Хэньо спросила. «Прошу прощения у господина, но кого именно он собирается вызвать? Надеюсь, не самого морского дракона». «И не кита!» — подал голос один из грибцов. «А ну, как он всплывет прямо из-под лодки!» «Да и дух утопшего нам ни к чему», — подхватил второй. «Опасный ведь твари». Хана оказалась самой практичной. Болтая ногами над водой, произнесла задумчиво. «Ткачиха, конечно, приплывёт на зов и послушается, коли так тебя любит, но только сильно надеяться не стоит. Память у неё коротка, что у твоей курицы. Может, поблизости, где морской змей плавает? Его попробуешь?» Ты же с пещерным вроде неплохо поладил. «Не — Не-не, господин, давай русалку зови, — тут же возразил гребец. — Страсть, как хочется на морскую деву поглядеть. — Да толку нам от неё Ну, глянуть хоть раз. Господину следует быть очень-очень осторожным. Если уж звать кого, лучше тогда... Сон вертел головой, слушая. Ему и слова не давали вставить. Отмахивались, спорили и горячились. Закипавший молодой человек, наконец, гаркнул. «Да дайте же мне хотя бы попробовать! Заткнитесь все немедленно!» Резко взмахнул рукой, привлечь внимание непрошенных советчиков. И море вокруг словно вскипело. Живое серебро рыб, гибкие черные и пестрые тела водяных змей, головы черепах, казалось, по их бесчисленным блестящим панцирям, как по мосту из сказки, можно добраться до самого берега, щупальца крупных осьминогов, похожие на водоросли, лоснящиеся бока дельфинов, чиркающие по воде рыбки-птицы, а вот и спешащие к лодке русалки. Прозвучавшие за спиной невнятные восклицания, их можно было перевести только как восхищенные ругательства, наконец привели его, замершего с раскрытым ртом, в чувство. Молодой человек мотнул головой, взмахнул обеими руками, как бы отрекаясь от своего невольного призыва, оступился и прибольно шлёпнулся на дно лодки. Таким образом, он на некоторое время перестал видеть явившихся, что его вполне устраивало. А те — его, что их очень взволновало. Прямо перед его лицом в лодку перевалило большое щупальце с присосками. Извиваясь, слепо пошарило, но искомого не нашло. На помощь тут же пришло второе. Лодка заметно накренилась. Кто-то из людей испуганно вскрикнул. Сон Йону очень хотелось верить, что не он сам. Впрочем, лодка тут же уравновесилась. С другого боку за нее уцепилась парочка русалок. Один из гребцов замер с вытаращенными глазами. Другой повалился на дно лодки, прикрывая руками голову. То ли из благоговения, то ли от испуга. Подводные ткачихи синхронно вытянули шеи, разглядывая мужчину. Потом синхронно же оскалили рыбьи зубки в ослепительном приветствии и, упершись подбородками в сложенные руки, принялись строить глазки Сон Йону. Чувствуя себя до нельзя глупо, внезапный повелитель водных духов осторожно поднялся. Глянул на своих сухопутных соратников. Бедняга Лян Руэль кутался в свою накидку, отсутствующая, глядя в пространство, совершенно больными глазами. Старшая Хэньо, вцепившись в борт, боязливо рассматривала морских обитателей. Одна мелкая была в восторге. Она хохотала, махала кому-то, приветствуя. Перегнувшись за борт, по-свойски похлопывала и гладила подставляемые бока и гребни, насвистывала, трещала и чирикала. весь сюда царь дракона в собственной персоной, Хана запросто бы и его оседлала, попросив покататься». Сон Йон еле успел ухватить девчонку чуть не выпавшую воду при очередной попытке до кого-то дотянуться. «Так, хватит!» «Всё!» — заявил он громко. «Возвращайтесь обратно. Все свободны». в тайне очень опасаясь, что его не послушают. Но морские твари покорно бросились в рассыпную от лодки и под неё, отчего судёнышка то и дело подбрасывало и окатывала веерами брызг. Только русалки уплывали неохотно, оглядываясь как бы надеясь, что он передумает и призовёт их обратно. Сон Йон потыкал кончиком намокшей туфли неподвижного гребца. «Вставай! Пора возвращаться!» «Как вы?» — обратился уже к Ляну Руилю. «Всё прекрасно!» — еле слышно отозвался тот. Закатил глаза и изящно упал без чувств. Каким же нужно быть упорным, если неодержимым, чтобы каждый день преодолевать такую водобоязнь? Надо поскорее помочь бедняге раздобыть фамильный жемчуг. Это было впечатляюще, оценил Леон Роиль. Несмотря на душную жару вечера, он зябко кутался в свои многослойные одежды, жался к горящей жаровне и то и дело отпивал нагретого вина. Собеседник был сегодня надиво-деликатен. Даже не пытался со свойственным ему изысканным ядом напоминать, как сын министра Кима откровенно растерялся, получив неожиданно результативный ответ на свой неумелый призыв. Впрочем, и ему тоже было чем ответить. Например, рассказом как нанимателя пришлось на руках вытаскивать из лодки и долго приводить в чувство. Будто изнеженную наложницу, падающую в обморок но так, чтобы гарантированно не повредить прическу и не помять роскошную одежду. Итак, вы обрели способность приказывать морским обитателям. Да, но с какой стати? Леонор поглядел на него поверх очередной поднесенной губам чаши, опустил ресницы, аккуратно отпил и поставил. Думаю, сейчас не столь важна причина, как возможность пользоваться этим даром. «Когда вы намереваетесь предпринять следующую попытку?» «Не сегодня», — решительно отрёкся Сон Йон. «И уж точно не при таком столпотворении зрителей и призванных. Двух русалок будет вполне достаточно. Или даже одной. Вам следует отдохнуть и...» «Ему самому тоже», — понял он, когда попытался подняться. Дрожь в руках и слабость в ногах ещё можно отнести к чрезмерно сильному впечатлению от явившихся на зов многочисленных морских тварей. Главное, чтобы этого не заметили окружающие. Но вот резкое головокружение, от которого он вынужденно ухватился за стойку навеса... Сон Йон натянуто рассмеялся. Потёр глаза. В них стремительно темнело. «Кажется, я сегодня перегрелся на солнце». Лян Руэль внимательно наблюдал за ним. Сказал ровно. «И в следующий раз обязательно возьмите с собой эту маленькую хэньо». «Ну да», — согласился Сон Йон. «Ныряет она гораздо лучше меня». «Даже не в этом дело. Я заметил, что в паре вы куда эффективнее. А сейчас вам нужно плотно перекусить и как следует выспаться. Такие призывы отнимают массу сил». Суньон не удержался от досадливого. «А вы-то откуда это знаете?» посмаковал. То ли вино, то ли собственный ответ. «Просто знаю. Спокойной вам ночи».